Глава 15 Секрет фирмы. Петьку встретила мама. «Сколько можно шляться?» — напустилась она на него. «Где тебя черти носили?» «Скажи на милость». «Имею право, у нас каникулы», — буркнул Петька. «Но где ты был?» «Гулял». «С кем гулял?» «С Дашей Лаврецкой и Стасом». «Кто такой Стас?» «Ой, мам, ну ты что?» «Я спрашиваю, кто такой Стас?» «Стас Смирнин». «Парень из нашей школы. Первый раз слышу. Мам, ты же не всех в нашей школе знаешь, тем более Стас у нас только с третьей четверти учится. И вообще, я есть хочу, а ты на меня с вопросами кидаешься. Пап, ну хоть ты скажи!» – взмолился Петька. Отец оторвался от независимой газеты и сказал с усмешкой. «В самом деле, Галочка, чего ты к парню привязалась? Он же ничего плохого не сделал. Подумаешь, погулял каникулы целый день» это не криминал». Петька с благодарностью взглянул на отца. «Конечно, вы всегда друг за дружку горой», — проворчала мать, расставляя на столе тарелки. «У нас мужская солидарность», — пожал плечами отец. После ужина Петька не стал смотреть телевизор, ушел к себе в комнату и прилег на кровать. Ему хотелось хорошенько все обдумать. И так Яна спасена и Денис в безопасности, Борис сам хочет разобраться с этим Никудышновым. Ну и фамилия. А вот Марина. Если предположить, что она сама вызвала Глеба Шугайла, тогда все нормально. Он вроде бы не злодей. Просто попал человек в плохую компанию. Может, он даже любит эту Марину. Вот только где он ее прячет? И почему она ушла, всего лишь оставив записку? Не попрощалась бабками. Значит, тут любовь. Но если любовь, то нормальнее всего было бы держать Марину на этой самой даче под присмотром, так сказать. А вдруг она уже в Благовещенске, а они собираются искать ее, как последние дураки. Надо это выяснить. Но как? Нормальные герои всегда идут в обход. Чепуха, прямой путь короче. Самое простое – поговорить с Глебом Шугайло. Ну, конечно же. Надо просто спросить его, где Марина и сказать, что именно у его бабок она пряталась. Но если Глеб спросит, как Петька его нашел... Петька глубоко задумался, но ничего путного в голову не пришло, и он благополучно заснул после долгого трудного дня. Утром он сразу вспомнил свои вчерашние мысли. И они вовсе не показались ему глупыми, как иной раз бывает. Не зря же говорят, утро вечера мудренее. Но что все-таки сказать Глебу, если тот спросит, «Как Петька его нашел?» «Я просто скажу секрет фирмы», – сообразил Петька, и этот выход показался ему самым правильным. Простенько и со вкусом. Секрет фирмы. Очень довольный собой, Петька глянул на часы и присвистнул. «Половина одиннадцатого. Нифига себе!» И никто не разбудил. «Ну, родители, понятно, пожалели, сыночка. Пусть отдохнет на каникулах. Но Дашка со Стасом!» Они же должны были утром встретиться и все обсудить. Друзья называется. Петька бросился к телефону. лавря привет! Что за дела? Я проспал. а чего вы меня не разбудили? Когда встречаемся и где?» Единым духом выпалил он. «Петечка, мы со Стасиком сегодня не можем. Я как раз собиралась тебе позвонить. А что такое? Понимаешь, моя мама и Стасикин отец, они сняли дачу». То есть мама сняла одну половину, а его папа другую. Ну и что? Они хотят, чтобы мы со Стасом сегодня поехали туда. Отвезли кое-какие вещи. Словом, подготовились бы к переезду. Еще с нами бабушка поедет. И Кирилл Юрьевич. Он нас отвезет. А потом за нами приедет. Так что сам понимаешь. Ну как же? Петечка, завтра утром мы все обсудим. Мы же не знали. Они нас огорошили сегодня по утряночке. Да... — разочарованно протянул Петька. «Человек предполагает, а шнурки располагают». Даша рассмеялась. «Ой, Петь, меня уже торопит. Сейчас, бабуля, одну минутку». «Петь!» — Даша понизила голос. «Только ты один никуда не суйся. Очень тебя прошу. Обещаешь?» «Да куда соваться-то? Я ж ничего еще не знаю. Думал, мой вместе». «Ладно, не расстраивайся. Ну все, пока». И Даша повесила трубку. «Легко сказать, не расстраивайся». Петька очень даже расстроился. Однако, по зрелом размышлении, решил, что, пожалуй, так даже лучше. Он все сделает один. По дороге придумает, что сказать Глебу Шугайло. И все у него узнает. Он, Петька, уверен, что Глеб Шугайло не закоренелый преступник, а просто запутавшийся человек. Но разве настоящий злодей сжалится над мальчишкой, не заклеив пластырем рот и не связав руки? И я, но он вчера пожалел. Нет, Определенно он неплохой человек, и, может быть, встреча с Петькой поможет ему вернуться, как пишут в старых книжках, на стезию добродетели. Итак, Петька собрался в путь, прихватив на всякий случай свой рюкзачок со всем необходимым. Перед тем, как выйти из дома, он еще раз проверил его содержимое. Кое-какие инструменты, плитка шоколада, фломастер, несколько тетрадных листков, фонарик... Моток верёвки. Ещё он добавил туда бутерброда и пол-литровую бутылку святого источника. Он уже направился к двери, как вдруг его пронзила мысль, а вдруг с ним что-то случится, и ни одна живая душа не будет знать, где его разыскивать. Это как минимум непрофессионально, решил Петька. Надо принять какие-то меры предосторожности. Он задумался. Ага, есть. Он напишет записку, Таше и Стасу, в двух экземплярах, и опустит в их почтовые ящики. Уж кто-то из них точно полезет вечером за почтой, и пусть они на него злятся. Хотя, с другой стороны, если все кончится благополучно, а они узнают, что он опять действовал один, ну и что, к тому же, если все сойдет благополучно, он до вечера прекраснейшим образом успеет вытащить эти записки из почтовых ящиков. «Всего-то только и надо, что прикрепить к запискам веревочки!» Он немедленно взялся за дело. Написал две записки одинакового содержания. Так, мол, и так все складывается таким образом, что мне надо поехать в Вересово. «Если до вечера не вернусь, ищите меня там!» Затем он аккуратно приклеил к каждой записке тонкую бечевку. «Порядок! Можно идти!» По дороге к метро он зашел в подъезд, где жили Даша и Стас отлично почту уже принесли значит можно спокойно опускать записки ящики к сожалению были не рядом а через один и связать две бечевки узелком он не мог тогда торчащий наружу кусок бечевки Петька заткнул за дверцу ящика полагана неплотно прилегала тоже он проделал и со второй запиской критически осмотрел свою работу и понял что бечевка выделяется на фоне синих почтовых ящиков. Недолго думая, он достал из кармана синий фломастер и закрасил бечевку. Вот теперь получилось здорово. Если специально не приглядываться, нифига не заметишь. И со спокойной душой он направился на белорусский вокзал. Уже подходя к поселку, Петька молил Бога, чтобы Глеб был дома, а Семеновича ему совсем видеть не хотелось. «Ну да ладно, как будет, так будет». С улицы сразу было видно, что дома кто-то есть. Дверь на веранду стояла настежь, и окна комнат тоже. Сегодня впервые немного потеплело. Петька решительно толкнул калитку, и тут же с Лаем примчалась старая знакомая — овчарка. Она приветствовала Петьку веселым вилянием хвоста, а он сделал вид, что испугался — замер у калитки и стал ждать. Собака весело лаяла на Петьку — «Эй, Найда! «Кто там?» — раздался голос Семёныча. «Глеб, пойди глянь, кого там нелёгкая принесла?» С крыльца веранды спустился Глеб. Вид у него был ещё тот. Небритый, с опухшим лицом, глаза красные. «Тебе чего, пацан?» «Мне нужен Глеб Шугайло». «Ну, я Глеб Шугайло». «Зачем это я тебе понадобился?» «Поговорить нужно. Наедине». «Ишь ты, наедине». «Дело очень важное. Ты от кого?» Подозрительно спросил Глеб. «Не от кого? От себя». «Очень странно». «Глеб, кто там?» — крикнул в окошко Семёныч. «Да тут соседский парнишка пришёл!» — крикнул в ответ Глеб. «Ну что, малый, будешь говорить или нет?» «Это долгий разговор». «Это долгий разговор. Давайте где-нибудь сядем». «Ух ты! Крутись какая!» «Ладно, сядем, пошли». Он увёл Петьку задом, влез в густой кустарник И к Петькиному изумлению там оказалась расчищенная маленькая площадка, где был врыт деревянный стол и стояли две лавки. Прошу в гостиную. Здорово как. Ну, выкладывай. Хлеб Иванович, где Марина? У Шугайла округлились глаза. Марина? Какая Марина? К сожалению, я не знаю ее фамилии, но вообще она из Благовещенска, а несколько дней назад Вы увезли ее из дома на Можайском шоссе. Что? Марина из Благовещенска? И я увез ее из дома на Можайском шоссе? У тебя что, бред? Или это у вас шутки такие? Вы утверждаете, что не знакомы с Мариной из Благовещенска? Она такая высокая, волосы светлые, довольно красивые. Нет, Марину я знаю, но... Дело в том, что она, похожа вернулась в Благовещенск. Когда? Да вот она осталась одна в квартире хозяев, а потом и сама слиняла. Она не слиняла. Ее похитили. «Похитили? Кто?» – искренне поразился Глеб. «Те, кто хотел добраться до ее хозяев». «И что?» «Глеб Иванович, не надо меня обманывать. Вашу машину видели во дворе этого дома, засекли номер и еще видели, как Марина садилась к вам в машину». «Бред сивой кобылы. Сроду я не был там. И Маринку уже сколько не видел». «Постой, а когда это было?» Петька точно назвал ему день и час. «Погоди, надо вспомнить. Ага, припоминаю. У меня Семенович брал машину, говорил, надо каким-то родственникам два мешка цемента перевести И вправду, в багажнике были следы цемента. Так что... Слушай, пацан, а кто тебе Марина-то? Почему ты ее ищешь?» Петька смотрел Глебу прямо в глаза. В них читалось искреннее недоумение. И Петька счел за благо рассказать Глебу историю своего знакомства с Мариной. «Понимаете, у нас кот убежал на соседний балкон», не вдаваясь в излишние подробности, начал Петька. «Ну, я полез за ним, и вдруг вижу, дверь балконная приоткрыта, а в комнате на полу девушка сидит, рот пластырем заклеен, а руки к батарее прикованы». «Ну?» «Я, конечно, ее освободил и отвел к моей бабушке в квартиру. Она совсем плохая была». Она завтра вообще заболела, температура 40. Потом, словом, через два дня ей стало лучше, и вдруг она пропала. «Как? Куда?» Позже выяснилось, что одна женщина видела в окно. Ее увез человек на рыжей шестерке с вашим номером. «Ну вот и все». «Интересно, очень интересно. И как же ты меня нашел?» «Я же говорю, по номеру машины». «А кто ж тебе такие сведения дал пацану малолетнему?» «Секрет фирмы». «И что ж, она с твоей бабушкой даже не простилась?» «Нет, только записку оставила. Простите и спасибо за все». «Так, но почему ты ее ищешь?» «Потому что боюсь за нее. В наше время». «Но она, похоже, ушла от твоей бабки по доброй воле?» «Не уверен. А теперь особенно. К вам я пришел просто, чтобы убедиться, что с Мариной все в порядке, но...» «Слушай, что ты мне гайки вкручиваешь?» Спохватился Глеб. Тебе по номеру машины не могли этот адрес дать. А я не говорил, что этот, пожал плечами Петька. Так как же ты про эту дачу узнал? Секрет фирмы. Что ты заладил? Секрет фирмы, секрет фирмы. Вот дам тебе сейчас по сапатке, будешь знать. Вы, конечно, можете дать мне, как вы выражаетесь, по сапатке. Но я вам не советую. Это еще почему? Потому что я владею каратэ и айкидо. «Ух ты, ух ты, какой страшный!» «Ладно, вы мне скажите, вы действительно не знаете, где Марина? Можете поклясться?» «Клянусь, я и сам бы хотел ее найти». «У вас с ней что-то было?» «Да, я даже думал, у нас любовь. А потом она исчезла». «И вы не испугались за нее?» «Она много раз говорила, что хочет домой ехать». «Слушай, малый, как тебя звать-то?» «Петр». «Слышишь, Петя, Маринку надо найти». «Чего бы это ни стоило? Я боюсь, действительно боюсь за нее. Я тоже, очень. А ты можешь мне помочь?» «Конечно. Но что надо?» «Значит, так. Сейчас ты отсюда уходишь и ждешь меня на остановке автобуса. Идет? А сколько ждать? Мне надо поговорить с моим приятелем, кое-что у него узнать. Есть у меня кое-какие подозрения. Может, я лучше тут подожду, а то вдруг мы разменемся?» «Ладно, жди тут, но только не высовывай носа». «Да зачем мне? Я вот пока перекушу, а то есть охота». Он вытащил из рюкзачка пакет с бутербродами и бутылку воды. «Ишь, запасливый! А все-таки чего ты так, Маринка, интересуешься?» «Вы слыхали про французского писателя Сент-Экзюпери?» осведомился Петька, разворачивая пакет с бутербродами. «Вроде что-то слыхал. Песня еще была про него, да?» Также пусто было на земле и когда летал экжупеди напел глеб этот что ли этот самый а причем тут он он написал мы в ответе за тех кого приручили а я марину как-никак из беды выручил ну вот приручил ее значит можно сказать и так а интересный это парень доложу я тебе я таких еще не встречал и не из трусливых молодец глеб со всей силы хлопнул петьку по плечу тот так и прогнулся. «Полегче, Глеб Иванович!» «Ладно, я пошел, жди!» Глеб побежал к дому, а Петька, выждав немного, осторожно вышел из кустов и, обойдя дом, пробрался к веранде. Он хотел быть в курсе дела. «Эй, семёныч протрезвись маленько! Сколько можно водяру сжать? Поговорить надо!» «Эх, Глебушка, разве ж это жизнь? Почему человек должен за домового ответ держать?» Разве ж я виноватый? Я ж уже старый. Мне о душе думать надо. А меня как мальчишку. И потом, причем тут я? Слушай, старый, это мы уже проехали. Мне тоже досталось. Но я же не ною. Что было, то прошло. Скажи-ка лучше. Мне тут на днях девушка не звонила? Не искала меня? Звонила. Девушка. Куда звонила? Тут разве телефон есть? Заплетающимся языком отвечал Семенович. По сотовому». А я почему знаю? Сотовый у тебя, не у меня, и вообще, нафиг мне твои девушки? Врёшь, старик. Ой, врёшь. Да ты что, Глебушка, чего мне врать-то? Я уж старый, зачем мне лишний грех на душу? Вон как ты заговорил, а детей добав, да красть это не грех? А ты сам разве не крал? Детишек да баб крал, но хоть о лишних грехах на душу не толдычил. Говори, старый, было дело звонила девушка может тебе 10 девушек звонят а мне всех запоминать марина ирина стоп значит все-таки звонила кто марина не знаю отстань клепчик отвяжись я спать хочу уже еле ворочил языком с впрочем петька не был уверен что семёныч не притворяется черт бы тебя побрал скотина старая выругался глеб только время с тобой теряю Петька ринулся назад в кусты и запихнул в рот кусок булки с сыром. Тут же появился Глеб. «Питаешься? Хотите бутербродик?» «Нет». «Слышь, парень, мне тут в голову пришло, ты говорил, что какая-то баба в окно видела, как Маринка на моей шестерке увозили». «Да, ты ее знаешь, эту бабу?» «Я? Нет, но мои бабушки». «Сколько ж у тебя бабушек?» улыбнулся Глеб. «Вообще-то у меня две бабушки и одна прабабушка». Только на Можайке две живут, бабка и прабабка, а вторая бабка в Одессе. Ишь, богатый, я не то что трех бабушек, я матери-то родной не помню, с мачехой вырос. Да ладно, короче, можно будет с этой женщиной поговорить? Наверное, можно, только зачем? Ну, ежели она номер машины запомнила, то, может, и внешность того мужика вспомнит. Правильно, обрадовался Петька, поехали в Москву, у вас машина на ходу? «Да, идем. Только сперва позвони своим бабусям. Узнай, дома ли она?» И Глеб вытащил из кармана сотовый телефон. «На, звони». Петька взял в руки трубку и набрал номер своих бабушек. «Баба Маня, привет, это я. Нормально, отдыхаю. Баб, слушай, помнишь, ты говорила про ту женщину, которая видела, как Марина уезжала?» «Помню. Как не помнить?» «Можно мне будет с ней поговорить?» «Зачем это? Баба Маня...» «Что, баба Маня? Я спрашиваю, зачем? Очень, очень нужно. Петька, не смей так со мной разговаривать. Прости, баба Маня, но надо кое-что у нее узнать, вернее, показать ей одного человека». Глеб удивленно воззрился на Петьку. «Какого еще человека? Я тебе все потом расскажу. Зайду и расскажу. Зайду с этим человеком. Ты не волнуйся, ничего страшного. Просто надо кое-что уточнить». «Ой, темнишь ты, Петруша!» «Не нравится мне это». «Баба Маня, если ты не дашь мне телефон этой тетке, я сам его узнаю. Подумаешь, проблема». «Ладно, так и быть. Записывай». Петька вслух повторил номер телефона, а Глеб быстро записал его. «Спасибо, бабуля. А как ее зовут? Вероника Леопольдовна? Точно. Но смотри, обязательно загляни к нам». «Загляну. А как же? Пока, баба Маня». После разговора с бабушкой Петька тут же позвонил Веронике Леопольдовне. «Здравствуйте!» – начал он. «Вероника Леопольдовна, с вами говорит внук мария львовна Квитко. Меня зовут Петя. Здравствуй, Петя. Чем обязана?» «Вероника Леопольдовна, вы помните девушку, которую увезли на рыжих жигулях?» «Естественно. А мужчину, который ее увез, вы бы узнали?» «Естественно?» «Здорово, Вероника Леопольдовна». «А можно я к вам приеду с ним вместе? Вы посмотрите на него». «На кое то надо?» – удивился Глеб. «Чего на меня смотреть?» «Зачем мне на него смотреть?» «Нет, ну я не так выразился. Просто мы с этим человеком хотели бы поговорить с вами, узнать кое-какие детали». «Ты занимаешься следствием», – насмешливо поинтересовалась Вероника Леопольдовна. «Нет, мы просто ищем Марину, то есть ту девушку. Хорошо, когда вас ждать?» «Через час самое позднее. Жду. Глеб Иванович, поехали скорее. На Можайку? Ну да, поехали». Они впрыгнули в машину, и Глеб с места взял большую скорость. По дороге они почти не разговаривали. Только уже подъезжая к огромному дому на Можайке, Глеб снова спросил. «Слышь, Петя-петушок, откуда ты все-таки про дачу узнал? А? Секрет фирмы!» – пожал плечами Петька.